Весь Шерлок Холмс с Юрием Тенменом. Метод Шерлока Холмса Дело Арнсворта Рассказ «А, знакомое имя!» — воскликнул Холмс, откладывая в сторону номер «Морнинг-Пост» и обращаясь ко мне. «Что за имя?» — спросил я. «Первое в списке объявлений о смертях», — ответил Холмс, передавая мне газету, открытую на нужной странице. «Я знавал эту даму еще до того, как вы стали моим биографом, Уотсон. Я жил тогда на Монтегю-стрит». Отодвинув свою чашку с кофе, я заглянул в газету. Там сообщалось, что вчера, в возрасте 73 лет, скончалась вдовствующая леди Эдит Арнстворд из замка Арнстворд графства Суррей. Похороны будут закрытыми. Я еще собирался спросить, кто такая эта леди Арнстворд и какую роль она играла в прошлой жизни Холмса. Но он предвосхитил мой вопрос. Поднявшись из-за стола, он снял с книжной полки у камина том своей картотеки и молча протянул мне его, заранее открыв в нужном месте, где на страницу было аккуратно наклеено несколько газетных вырезок. Дав мне возможность самостоятельно изучить их, он ушел в свою спальню, сообщавшуюся с нашей общей гостиной, и я услышал, как он роется там в вещах. В первой заметке, явно вырезанный из журнала, освещающего жизнь известных богачей, рассказывалось о самом замке. Замок Эрфорд в котором и поныне живет семейство Арнсфорд, величественное здание XIV века над обширными парковыми и садовыми угодьями. Он окружен рвом, над которым ко входу в дом переброшен длинный каменный мост, состоявший из более чем 40 арок. Хотя замок был значительно перестроен при Тюдорах, он до сих пор сохранил многие первоначальные черты своего облика, в том числе западную башню с зубчатым завершением, с вершины которой посетители могут любоваться изумительным видом на окрестности. Говорят, что в замке обитает привидение второго графа. Филипа де Харнсворта, погибшего от руки собственного брата Фулька во время ссоры и за наследство. Кроме того, считается, что в доме есть несколько потайных комнат и ходов. В просторных подземельях хранится фамильная коллекция оружия и инструменты пыток. Замок открыт для посещения, когда сэр Гренбилл Ансворт с семейством на сезон охоты отбывает в Шотландию. За разрешением на осмотр обращаться к управляющему мистеру Лайонеллу Манктону. Дом Превратника. Далее шла вырезка из «Таймс» от 12 июля 1824 года с объявлением о кончине сэра Гренвилла, которая сопровождалась обстоятельным повествованием о его жизни. Насколько я мог судить, мельком заглянув в этот отчет, большую часть своего времени сэр Гренвилл уделял охоте и лишь изредка появлялся в палате лордов. Следующие три вырезки также удостоились лишь беглого просмотра. В них речь шла о наследнике сэра Грендела, сэре Ричарде Ансфорте. Первая заметка была посвящена свадьбе сэра Ричарда и леди Эдит Годдалминг, состоявшийся в Вестминстерской церкви Сент-Маргарет в 1849 году. Вторая – рождению их единственного отпрыска и наследника Гилберта в 1853. Третья – гибели сэра Ричарда в результате несчастного случая на охоте в 1872, после чего Гилберт унаследовал титул, замок и значительное семейное состояние. Я уже собирался обратиться к другой, более длинной и, кажется, гораздо более интересной заметке, занимавшей всю следующую страницу. Но не успел даже прочесть драматический заголовок, в котором мелькнули слова «трагический аристократ» и «таинственный», как в гостиную вернулся Холмс, неся с собой жестяную коробку, в которой хранились его записи и памятные вещи, оставшиеся от давних дел. Примечание. Все документы и памятные вещи, относящиеся к прошлым расследованиям, Шерлок Холмс хранил в жестяной коробке. Смотри рассказы Глория Скотт и обряд дома Мэсгрейвов. Он перевез ее из своей бывшей квартиры на Монтегю-стрит, когда вместе с доктором Уотсоном поселился на... Бейкер Стрит Примечание доктора Джона Ф. Уатсона Он пересек комнату, подошел ко мне и, увидев, что я еще не начинал читать последнюю заметку, бесцеремонно выхватил Том Картотеки у меня из рук. И, громко захлопнув его, поставил обратно на полку. «Позвольте, Холмс!» — запротестовал я против столь вольного обращения. «Великодушно простите, дружище!» — ответил Холмс. «Но я был вынужден действовать быстро. Прочти вы последнюю вырезку, мне было бы нечем рассказывать. Вы же знаете, как я люблю при случае поразить слушателя». Теперь же Уатсон, продолжал он, занимая свое место у камина и передавая мне небольшой перевязанный бичевкой сверток. Вы узнаете о деле Арнсфорда из моих собственных уст, а нет какого-то газетного писаки. В этом сверт. Вы найдете портреты двух главных действующих лиц того расследования. вдовствующей леди Эдит Арнсворт, ныне покойный, и ее сына Гилберта Арнсворта. Я приобрел их на распродаже семейного имущества Арнсвортов несколько лет назад. Я снял бичевку. Развернул коричневую бумажную обвертку и вынул из нее две фотографии, наклеенные на толстый картонный паспорту. На одной была изображена пожилая женщина, на другой — молодой человек лет двадцати пяти. Женщина, облаченная в черные шелковые одежды, была заснята на фоне рисованного задника с деревьями. Она сидела очень прямо, одной рукой вцепившись в ручку высокого резного кресла, похожего на трон. У нее были красивые правильные черты лица, свидетельствующие о том, что в венах ее текла благородная кровь. Однако холодная, гордая, заносчивая мина немало вредила общему впечатлению от ее внешности. Эта женщина не умела прощать, и сердце ее почти не выдавало любви к ближнему. Я отложил ее карточку в сторону с мыслью о том, что не хотел бы оказаться у нее на пути, и взял в руки фотографию ее сына. Такой разительный контраст. Она держала спину неестественно прямо. Он сидел, развалившись в мягком кресле, скрестив ноги и небрежно положив одну руку на стоявший рядом маленький круглый столик. На ее лице застыло выражение упрямой гордыни и патрицианского высокомерия. Его физиономия? светилась тупым самодовольством. Правда, она унаследовала от матери некоторую миловидность, но и его чертам была свойственна какая-то слабость, размытость, от чего он производил впечатление натуры вялой и бесхарактерной. Его одежда и прическа несли на себя отпечаток манерного щегольства. «Интересно было бы узнать ваше мнение об этих людях, Ватсон!» Искренне полюбопытствовал Холмс. «Леди Арнсворт, по-видимому, сильная личность. Ее сыну, напротив, присущи слабоволие. Вероятно, в детстве его слишком халили и лелеяли. Дружище!» Вы угодили прямо в яблочко. Отлично, временами вы бываете невероятно прозорливы, воскликнул Холмс. Это был сомнительный комплимент. Однако я улыбнулся, чтобы показать, что доволен похвалой, и Холмс продолжил. Леди Армсворд души нечаяла в сыне. Сдается мне, она была не слишком счастлива в браке ибо ее супруг больше интересовался собаками и лошадьми, чем собственной женой. Поэтому она обрушила весь пыл своей нерастраченной любви на сына. Поверьте, Уатсон, за ледяной внешностью скрывалась женщина необычайно страстная. В итоге... Гилберта совершенно избаловали. Этот молодой богач ни в чем не привык себе отказывать. Он унаследовал от отца не только титул и состояние, но и характер, главной чертой которого было чрезмерное потворство своим прихотям. Однако, если Ричард тратил уйму денег на гончих, псов и лошадей, то Гилберт Армсворт предпочитал иные утехи, а именно молодых актрис и дам, которых изысканные французы уклончиво именуют полис де -люкси», женщины легкого поведения. Подобно отцу, Гилберт питал слабость крепким напиткам и дорогим вином. И вот однажды во время попойки в номере лондонского отеля дела приняли дурной оборот. Гилберт поссорился со своей подружкой, которая, как утверждали газеты, была известна клиентам под именем Нанетта Перл а в действительности звалась Энни Дэвис, и задушил ее. Труп девицы был обнаружен на следующее утро горничной, а Гилберт сбежал с места преступления и исчез. Разумеется, вызвали полицию. Дело было поручено нашему старинному приятелю, инспектору Лейстриду. Хотя в то время я... Практиковал, как частный сыщик-консультант всего несколько лет. Лейстриду уже случалось два-три раза прибегать к моей помощи, когда следствие заходило в тупик. Так было и на этот раз. Примечание. Считается, что Шерлок Холмс занялся сыскной деятельностью в 1874 году. А с Лейстридом познакомился в конце 1880-го. Инспектор пришел к Холмсу проконсультироваться по делу о подлоге. Примечание доктора Джона Ф. Уатсона. Поначалу расследование шло гладко. Ночной портье отеля, в котором остановился Гилберт Арнсфорд, и где произошло преступление, встревожился, когда в половине третьего ночи по лестнице бегом спустился взъерошенный, наспех одетый молодой человек. Хотя к тому времени об убийстве известно еще не было, но портье все равно заподозрил неладное. Он взглядом проследил за молодым человеком. Тот выбежал на улицу и остановил извозчищую пролетку. Проте служил в той гостинице уже несколько лет. Это заведение, находившееся неподалеку от Хеймаркет, было давно облюбовано ночными бабочками и их клиентами. Примечание. Улица Хеймаркет, находившаяся недалеко от Пикадилли, была известна обилием проституток, которые водили своих клиентов в дешевые гостиницы, располагавшиеся на близлежащих улочках вроде Уиндмилл Стрит. Примечание. Доктора Джона Ф. Ватсона. Поэтому рядом всегда можно было остановить кэп или наемную пролетку, которые дожидались припозднившихся постояльцев. Партия знал многих извозчиков по имени, так что когда Убитую, наконец, обнаружили, он не только снабдил Лейстрида описанием вышеупомянутого молодого человека, но и назвал фамилию Кэбмана, который его увез. Инспектору не составило большого труда разыскать этого кучера и выяснить, что доставил тот подозреваемого к воротам большого поместья в Сюрее, где пассажир расплатился и отпустил экипаж. У Кэдмина были все основания запомнить этого клиента, не только от того, что его пришлось вести в соседнее графство, но и потому, что он оказался... «Необычайно щедр!» Извозчик описал молодого человека и указал местоположение поместья, что дало Лейстриду возможность установить имя подозреваемого Гилберт Армсворд из замка Армсворт, поскольку представлялось вполне вероятным, что Армсворт укрылся в доме своих предков. Лейстрид отправился туда и сразу же уперся в непробиваемую стену. Иными словами, был принят вдовствующей леди Армсворт. Она упрямо утверждала, что ее сын домой не возвращался и что ей неизвестно, Где он может быть? Она сама предложила Лейстриду вызвать подкрепление и обыскать весь замок сверху донизу, что они и сделали на следующий день. С отрядом из десяти полицейских они перевернули вверх дном все здание, обшарив его от подземелий до зубчатых стен. Мы обыскали каждый угол, мистер Холмс, заверил меня Лей-стрит, когда несколько дней спустя явился ко мне в квартиру на Монтеги-стрит. Зная, что замок славится своими потайными комнатами, мы простукивали стены комнат и чуланов, прислушивались, не раздастся ли глухой звук, свидетельствующий о скрытых пустотах. Мы осмотрели каждую половицу, чтобы убедиться, что ни одну из них нельзя вынуть или приподнять. Мы залезали даже в дымоходы. Это не дом. А настоящий лабиринт сплошные комнаты и коридоры. Мы стали вывешивать на окнах уже осмотренных помещений полотенца или простыню, чтобы в конце обыска удостовериться, что ничего не пропустили. Примечание: Говорят, что похожая история имела место в шотландском замке Глемис, где проживало семейство броуз Лайон, которому принадлежит королева-мать, а также графы Стратмор. Согласно фамильной легенде, в потайной комнате замка было заперто какое-то чудовище. Однажды, Обитатели замка и их гости обыскивали все помещения, а на окна уже осмотренных комнат вывешивали полотенца или простыни. Очевидно, никакого читовища так и не нашли. Примечание доктора Джона Ф. Уатсона К концу дня... На каждом окне болталась белая тряпка, а значит, мы обошли все комнаты. «Но ничего не обнаружили?» — спросил я. «Ничегошеньки, мистер Холмс, хотя тут Лейстрид заметно смутился. И я знаю, что в прошлом частенько критиковал полицейских за то, что им недостает воображения перебил сам себя Холмс. Однако в тот раз у Лейстрида впервые мелькнул слабый проблеск некой восприимчивости, которую можно назвать проницательностью или даже интуицией. Полагаю, новизна этого ощущения поразила меня, и обескуражило его самого, ибо он неуверенно добавил. «И все-таки, мистер Холмс, у меня такое чувство, что лорд Арнсфорд скрывается где-то в доме. Я не могу объяснить хорошенько. Это не более чем впечатление». Никаких подтверждений и доказательств у меня нет. Знаете, всего лишь такое мерзкое ощущение, будто кто-то наблюдает за тобой из-под тишка. Понимаете, о чем я толкую? Конечно, понимаю, поторопился я заверить беднягу, которому было явно не по себе. «Чем я могу вам помочь, инспектор?» — продолжал я, поскольку было ясно, что он явился ко мне не просто так. Его лицо тотчас прояснилось. «Что ж, мистер Холмс, не хотели бы вы проехаться со мной до замка Армсворт, чтобы произвести повторный обыск?» «Я уведомил ее милости, что, возможно, вернусь» и она охотно согласилась. Но не в сопровождении толпы полицейских, предупредил я Лейстрида, так как мне не хотелось бродить по замку в компании десятка его коллег, без сомнения энергичных, однако слишком уж шумных. На случай ареста можете взять с собой двоих, но не больше. Лейстрит принял это условие, и мы договорились о времени визита. Двумя днями позже мы сели на поезд до Гилфорда, что в Сурее, а там наняли кэп до замка Арнсворт. Замок этот поистине великолепен, Уатсон. Он сочетает в себе черты двух совершенно разных архитектурных эпох. Средневековье представлено внушительной западной башней, зубчатым завершением и каменными куртинами, сохранившими свой первоначальный облик. Остальные части здания возведены в куда более уютном тюдоровском стиле с его деревянными балками и стенами из красного кирпича был погожий осенний денек и замок. Во всем его великолепии отражался в спокойных водах рва, словно нарисованный на гладкой стеклянной поверхности. Наш экипаж прогромыхал по длинному мосту с многочисленными арками, упомянутыми в журнальной заметке, которую вы, должно быть, успели прочесть, дружище. А затем... Через величественные ворота мы въехали в большой мощенный внутренний двор, и дворецкий леди Армсфорд провел нас по длинным коридорам и галереям, сплошь увешанный шпалерами и фамильными портретами Армсвортов и украшенным рыцарскими доспехами. Наконец мы очутились в небольшой гостиной, где, несмотря на теплую погоду, был разожжен камин. Перед очагом в кресле с высокой спинкой, чем-то напоминавшей то, что на снимке, сидела пожилая дама. Вся комната была наполнена семейными реликвиями, серебром и фарфором, дорогими коврами, громоздкой мебелью черного дуба, отполированной до зеркального блеска. У меня создалось впечатление, что леди Армсворт сохранилась не хуже, чем ее фамильные сокровища. Ее кожа напоминала старый пергамент, волосы затейливо уложенные на макушке наподобие короны — переливались тем же серебристым блеском, что и огромные оловянные блюда, красовавшиеся на большой посудной горке Елизаветинских времен. Она сидела гордо выпрямившись, руки ее, сверкавшие множеством колец, покоились на коленях, покрытых черным шелком. Пока мы шли к ней от двери, она следила за нами неприязненным взглядом. — Кто этот человек, инспектор? — сурово спросила она, глядя на меня в упор. Лейстрид неуклюже представил меня. Она явно не собиралась обмениваться со мной рукопожатием, ибо ее сцепленные в замок руки по-прежнему лежали на коленях. Было ясно и то, что она никогда не слыхала обо мне. Что? Неудивительно, Уатсон, ибо в те давние времена меня знали лишь несколько человек в Скотланд-Ярде, да ограниченный круг знакомых которых я приобрел благодаря своим однокашникам, в том числе не многочисленные клиенты, чьи дела я уже расследовал. Примечание Среди ранних дел Шерлока Холмса числится его первый опыт, случай с Глорией Скотт, а также третье дело, связанное с обрядом. Дома Месгреев он рассказывал о них доктору Ватсону, который позднее записал и опубликовал эти воспоминания. Кроме них, Холмс упоминал об убийстве Тарлтона, деле виноторговца в Амберли, происшествие с одной русской старухой, старинной истории с алюминиевым костылем опубликованном в этом сборнике, и «Случай с Риколетти и его противной женой». Смотри рассказ «Обряд дома Мэздгрейвов». О его втором расследовании ничего не известно. Примечание доктора Джона Ф. Ватсона. Очевидно, леди Армсфорд приняла меня за одного из приспешников Лейстрида, поскольку больше ни разу не взглянула в мою сторону и обращалась только к инспектору. Хотя мне не очень нравится, когда обыскивают мои владения, тем более не в первый раз инспектор. Холодно проговорила она. «Полагаю, закон обязывает меня дать вам разрешение. Однако я вынуждена повторить то, что говорила в прошлый визит. Вы не найдете моего сына в этом доме. Вас, как и прежде, будет сопровождать Норис она отрывисто кивнула дворецкому, все еще стоявшему на пороге. Он распахнул дверь и выпустил нас. Когда мы в неловком молчании вышли из комнаты, мне на ум явились два соображения, касавшиеся разговора с леди Арнсворд. Во-первых, я задумался над тем, Как странно выразилась эта дама относительно предполагаемого присутствия ее сына в комнате. Она не стала категорически отрицать онное, лишь уклончиво заявила, что Лейстрид не найдет его, тем самым избегнув необходимости лгать. Эта двусмысленная фраза убедила меня в том, что ее сын действительно прячется где-то в доме. Во-вторых, меня насторожило, что она отправилась с нами дворецкого. Лейстрид упоминал, что во время первого обыска в замке Норис ни на шаг не отходил от полицейских. Меня вдруг осенило, что предчувствие Лейстрида было вызвано отнюдь не озарением свыше, а каким-то невольным движением дворецкого, которое инспектор безотчетно уловил, но позднее приписал собственной интуиции. Нори смог нечаянно выдать себя. Если Арнсворт действительно укрывался в замке, кто, кроме леди Арнсворт, мог знать об этом, как не дворецкий? Поэтому я решил пристально понаблюдать за малейшими переменами в поведении Норриса, которые могли привести меня к подозреваемому. Не стану утомлять вас, дружище, подробным отчетом о наших поисках. Казалось, им не будет конца. Мы начали с верхних этажей здания и постепенно продвигались вниз, как поступил во время первого обыска и Лейстрид. Он оказался прав. Здесь были десятки комнат. Одни большие. Хорошо обставлены другие убогие коморки, в которых не было ничего, кроме пыли. Но на этот раз мы не вывешивали на окнах простыни и полотенца, как делал Лейстрид. Хотя я понимал, почему он стремился пометить осмотренные помещения. Здание и впрямь походило на лабиринт, а Норрис все это время неотступно следовал за нами. Это был высокий южий мужчина с длинной хмурой цвета синего сала физиономии, по которой ничего нельзя было прочесть. Он водил нас по комнатам, не выказывая ни малейшего нетерпения или усталости, и демонстрировал, Некоторые признаки оживления, ограничиваясь, впрочем, косым взглядом лишь когда Лейстрид или один из его подчиненных слишком близко подходил к старинному столу или комоду, вероятно опасаясь, что они могут разбить или стащить какую-нибудь безделушку. Но ни один мускул не дергался при этом на его лице. Тем не менее, я внимательно следил за ним, полагаясь на свою интуицию, говорившую мне, что в конце концов он непременно выдаст своего молодого хозяина. Но ничего подобного не произошло. После почти трехчасовых поисков в верхних покоях мы спустились на первый этаж и в нерешительности столпились в главном вестибюле, стены которого украшала прелюбопытная коллекция оружия. Мечи, сабли, щиты, кремниевые ружья и алибарды, развешанные в определенном порядке и образовавшие замысловатые узоры — зигзаги, треугольники, концентрические круги. Лейстрид колебался, не зная, куда идти дальше. И я догадался, что он пытается отсрочить неизбежный миг, когда ему придется во второй раз обыскивать гостиную а значит опять повстречаться с грозной леди Арнсворт. Чтобы помочь ему определиться, я обратился к Норису. Куда ведет этот коридор? — спросил я, указывая на арку справа от нас, за которой виднелась полутемная галерея, убранная старинными знаменами и доспехами. Он... Проявил такое самообладание, что не наблюдая за ним в этот момент я ничего бы не заподозрил, он вперил недвижный взор в противоположную стену, словно на него напал столбняк, а затем, не глядя на меня, бесцветным, механическим тоном проговорил в домовую часовню, сэр. В это самое мгновение я понял, где прячется Гилберт Арнсворт. «Давайте отправимся туда», — предложил я Лейстриду, и, не дав ему времени возразить, зашагал по галерее. В конце ее находилась тяжелая дубовая дверь, стянутая железными скобами с большим металлическим кольцом вместо ручки. Она поднялась не с первого раза, но с помощью одного из констеблей я сумел отворить ее, и мы очутились внутри часовни. Это было вытянутое прямоугольное помещение с высоким сводчатым потолком, поддерживаемым каменными столпами. Вероятно, оно было сооружено одновременно западной башней и другими средневековыми частями здания, но дубовые скамьи с их обильной резьбой и красными бархатными подушками, а также великолепный заолтарный экран из... Зеленого мрамора и позолоченного дерева, располагавшиеся у восточной стены, безусловно, появились тут позднее. Перед искусно выполненным экраном стоял относительно скромный алтарь, представляющий собой не что иное, как стол, покрытый куском зеленого бархата, отделанного золотой тесьмой на которой находились серебряный крест и пару элегантных серебряных канделябров. По обе стороны от алтаря стояли высокие мраморные вазы с лилиями. Мы остановились у дверей. Я украдкой следил за реакцией Лейстрида и Норриса. Дворецкий застыл на месте, будто статуя. Даже глаза его перестали блестеть, а профиль, когда я искоса посмотрел на него, казался высеченным из того же камня, что и стены часовни. В противоположность ему Лейстрит явно волновался. Он беспрестанно дергался и часто нервно дышал, словно ему пришлось долго бежать. Я тотчас догадался, почему он так возбужден и от чего ему не удалось обнаружить Гилберта Арнсворда в часовне во время первого обыска. Благочестивая атмосфера, навеянная ароматом цветов, восковых свечей и торжественной тишиной, повисшей над алтарем и роскошным за алтарным экраном, заставила славного инспектора оробеть и помешала ему тщательно обыскать помещение. Кроме того, я был убежден, что в прошлый раз в часовне или даже на подходе к ней в галерее Норрис допустил какое-то невольное движение, внушившее Лейстриду необъяснимую уверенность в том, что Арнсворт прячется где-то в замке. Но не обязательно в часовне, — перебил я Холмса. Видимо, нет, иначе бы он непременно приказал перевернуть там все вверх. «Дном!» — ответил Холмс. Однако Лейстриду, человеку заурядному, свойственны все общепринятые предрассудки, в том числе и благовейный страх перед священными местами, который победил в нем прочие соображения. К счастью, в отличие от инспектора, Я не подвержен суевериям. Догадавшись, где именно прячется Гилберт Арнсфорд, я решил выманить его из укрытия тем же способом, который позднее использовал в деле Ирен Адлер, а именно — сымитировать пожар. «Кажется, я уже объяснял вам суть этой уловки. Когда женщина думает, что у нее в доме пожар, она пытается спасти то, что для нее дороже всего. Замужняя бросается к ребенку, незамужняя хватает шкатулку с драгоценностями. Вы знаете что Ирен Адлер сразу кинулась к своему тайнику, где хранила фотографию, на которой она снята вместе с королем богемии. В деле Арнсфорта был применен тот же принцип. Правда, в этом случае подозреваемому пришлось спасать отнюдь не фотографию, а собственную жизнь, по крайней мере, он так считал. Страх оказаться запертым в доме объятым огнем любого человека заставит выбраться наружу, если только ему не свойственны отвага льва. Но Гилберт Арнсворт был явно не из этого числа. В то утро, прежде чем отправиться в замок Арнсворт, я позаботился о том, чтобы сунуть в карман своего пальто Коробок восковых спичек и длинный жгут из крученной коричневой бумаги, обильно смазанный дегтем. Примечание. Восковые спички были изобретены в 1832 году Уильямом Ньютоном. Они представляли собой восковые стерженьки, головки которых были покрыты специальной смесью зажигающиеся при трении о шершавую поверхность. Однако безопасные спички впервые появились в 1855 году в Швеции. При их производстве стал использоваться красный фосфор, не такой вредный, как белый фосфор, выделявший ядовитые испарения. Покрытой окислителем головкой спички, надо было чертнуть по специальной фосфорной полоске на боковой поверхности коробка. Примечание Джона Ф. Ватсона. Поджечь жгут поднять его над головой и изо всех сил завопить пожар было делом нескольких секунд. Сразу же повалил ядкий черный дым. Я и вообразить не мог, что после этого начнется форменный бедлам. Норис со всех ног рванул ко мне, проявив при этом удивительную для человека с таким чувством собственного достоинства прыткость, и попытался отнять у меня жгут. Лейстрид, который, судя по его возмущенному виду, решил, что я <смех> спятил, бросился ему на подмогу. И оба констебля застыли на месте, и разинув рты, глядели на это столпотворение, сопровождавшееся нашими громкими воплями. Посреди этого шума и гама я заметил что железная бархатная скатерть, лежавшая на алтаре, вдруг затрепыхалась, словно кто-то невидимый пытался выбраться из-под нее. Я тотчас ошвырнул горящий жгут на землю и стал затаптывать его, одновременно дергая лейстрида за руку и указывая ему на алтарь. Констебли, наконец, очнулись и начали гасить остатки тлеющей бумаги, а мы с инспектором и Норрисом увидели, как из-под складок алтарного покрова на карачках выполз какой-то человек. Мгновением позже он выпрямился, и мы увидели перед собой Гилберта Арнсворта. Я немедленно узнал его по описанию ночного портье, переданному мне Лейстридом, а также по несомненному сходству с матерью. Он унаследовал от нее горделивую осанку и аристократические черты лица, хотя и обезображенные порочным выражением. Впрочем, в течение Тех нескольких секунд, когда мы с ним в упор смотрели друг на друга, его лицо выражало главным образом потрясение и ужас. Как ни странно, он первым из нас пришел в себя. Не успели мы с Лейстридом и с констеблями даже пальцем шевельнуть, как он, подгоняемый, несомненно, отчаянной потребностью в спасении, метнулся к открытой двери, запрыгав, словно заяц, по скамьям. Меня и Лейстрида задержал Норрис, вцепившийся в нас еще во время недавней стычки и загорящего жгута на то, чтобы высвободиться. У нас ушло несколько секунд. Будучи моложе и здоровее этих двоих, я вырвался первым, но оказался не готов к тому, что Норис окажется противлением. Оттолкнув его, я бросился к двери, но он поставил мне подножку, и я споткнулся хотя я за считанные мгновения восстановил равновесие, Арнсворт сумел добраться до выхода, выскочить наружу и захлопнуть за собой дверь. К тому времени, когда я снова распахнул ее и выбежал из часовни, Арнсворта нигде не было, хотя вся галерея отлично просматривалась до самого вестибюля, а добежать до него, пользуясь секундным преимуществом, он бы никак не успел. И тем не менее он исчез, как по волшебству. Вы знаете, дружище, я часто повторяю свой излюбленный принцип. Отбросьте все невозможное, и то, что останется, будет ответом, каким бы невероятным он ни казался. Должно быть, эта фраза вам давно приялась. Однако она все так же справедлива. Когда я стоял там, созерцая пустую галерею, логика подсказала мне, что... Этому имеется единственное объяснение, каким бы сверхъестественным оно не казалось. Должно быть, Арнсворт ускользнул через какую-то потайную дверцу, имеющуюся в галерее. Примерно в середине галереи по правой стене стояли рыцарские доспехи, позади которых Вихел длинный занавес из плотного алого бархата, служивший для них фоном. Я заметил, что кромка занавеса качается, словно от легкого сквозняка, но никакого сквозняка я не ощутил. Огонь в светильниках, освещавший проход и развешенные по стенам стяги, тоже оставались неподвижны. Поэтому я, а за мной Лейстрид, устремился к занавесу и отдернул его. За ним оказалась старинная дубовая дверь, очень похожая на ту, что вела в часовню. Когда я распахнул ее, за ней оказалась винтовая лестница, которая, по-видимому, вела в западную башню. Я побежал по каменным ступенькам наверх, следуя резким изгибам спирали. Это было головокружительное ощущение, особенно если учесть, что лестница была так тесна, что я плечами задевал ее стены. Крошечные окна напоминали щели, пропуская немного свежего воздуха столь необходимого здесь. Сквозь их узкие прорези мелькали ров и окружавшие замок сады, которые все удалялись и удалялись по мере того, как я продвигался наверх, пока, наконец, не сумел разглядеть верхушки деревьев и водную гладь рва, ровную и спокойную, будто Зеркало, в котором отражались голубое небо и медленно плывущие по нему белые облака. Подъем показался мне вечностью, но вот лестница кончилась небольшой полукруглой площадкой с низенькой дверцей. Я осторожно толкнул ее и, низко нагнувшись, вышел на крышу башни. Лейстрид последовал за мной. Гилберт Арнсворт не ожидал увидеть нас здесь. Толстые стены приглушили звук наших шагов. И только когда Лейстрид чертыхнулся, споткнувшись на пороге маленькой дверцы, Арнсворт наконец заметил нас. Он стоял у дальнего края крыши, созерцая виды лесов и полей, и по его расслабленной позе я понял, он уверен, что ему удалось избежать ареста. Услышав возглас Лейстрида, он обернулся, увидел нас и не поверил своим глазам. На лице его отразилась злость, какую обычно испытывает маленький ребенок, когда его затея неожиданно срывается. На протяжении всей своей жизни Гильберт Арнсфорд не знал никаких помех и препятствий и, по-видимому, надеялся, что ему будет вечно вести, в независимости от его собственных. Поступков. Он возомнил себя Богом, не неподвластным любым карам и невзгодам, которые обрушиваются на остальных людей. Когда инспектор Лейстрид в сопровождении двух констеблей, которые уже были здесь, приблизился к нему, произнес высокопарные, отдававшие безысходностью слова, Гилберт Ричард Гренвилл, девятый граф Арнсворт, вы арестованы по подозрению в убийстве. И достал из кармана наручники. Он не смог этого вынести. Я видел, как он отпрянул, не в силах отвести глаз от Лейстрида, точно загипнотизированный жутковатой торжественностью минуты. Но чары рассеялись, и он вновь устремил взгляд на каменные зубцы стен и далекий пейзаж. Я прочел его мысли Ватсон так отчетливо, словно они были написаны у него на лице, но ничего не успел сделать с диким воплем, заглушавшим мой собственный вскрик. Он вскочил на узкий парапет, возле которого стоял мгновение его силуэт с раскрытыми в сторону руками, вырисовывался на фоне лазурного неба, а затем он бросился вниз. Я, Лейстрид и два констебля ринулись к зубчатой стене и выглянули наружу. Только для того, чтобы увидеть, как его тело погружается в воды рва, Словно огромная морская птица, ищущая добычу в его глубинах. Кто знает, о чем он думал, верил ли он по-прежнему в свою неуязвимость, Был ли убежден, что ему удастся выплыть, перебраться на ту сторону рва и все-таки сбежать. Если так, это была трагическая ошибка. Он не появился на поверхности рва. Лишь легкая рябь пробежала по зеркалу воды, достигла поросшей травой берегов, а через несколько мгновений все опять успокоилась. Позже полицейские с помощью двух садовников вытащили его тело из воды. Остальное, как говорится, история, которая не всегда бывает достоверна. Новый граф Арнсворт кузен Гилберта Юстас унаследовал титул и водворился в замке. А вдовствующая леди Арнсворт поселилась во вдовьем домике, расположенном в дальнем уголке поместья. Как вам уже известно, она недавно скончалась. Смерть Гилберта Арнсворта была приписана несчастному случаю. Следствие вернулось к первоначальной версии Энни Дэвис. Погибла от руки неизвестного убийцы. Насколько я знаю, эти две смерти так и не связали между собой. «Неизвестный убийца?» — воскликнул я. «Ведь это несправедливо, Холмс!» Мой друг пожал плечами и скептически усмехнулся. «С моральной точки зрения, возможно, Ватсон. Но не с позиции закона. Прямых улик против Арнсворта не было, только серьезные подозрения. Ни Кэпмана, ни ночного партия так и не попросили опознать Арнсворта в молодом человеке, сбежавшем на рассвете из отеля, и пассажире, который велел доставить его к воротам замка Арнсворта. Кроме того, разве не заплатил наследный граф за смерть проститутки своей смертью? Что ж, напишите об этом рассказ, а, дружище? Я на мгновение задумался. Я ощущал острую потребность. Представить эти факты на суд читателей и хотя бы в малой степени поколебать вечное неравенство между могущественными богачами и беззащитными бедняками. Однако в душе я знал, что отчет об этом деле никогда не будет опубликован. Ибо, как указал Холмс, вина Гилберта Арнсворта так и не была окончательно доказана. Имелись лишь серьезные основания подозревать его. Предположив иное, я сам допустил бы несправедливость. Поэтому я помещаю отчет о деле. Арнсворта, среди других неопубликованных бумаг в надежде, что когда-нибудь мы получим доказательства вины Арнсворта, и люди, наконец, узнают правду.